Натали Заков Табунная на любовь» Глава первая Не мне рассказывать тебе, сын, как много поставлено на карту Голос старика скрипел, сипел, грозил сорваться, и мне пришлось склониться к постели, чтобы разобрать слова. «Я не вижу в этом необходимости, отец», — возразил я. «Мое слово нерушимо, сын», — проскрипел он, а я с трудом сдержал гнев. «Хорошо, будет как ты хочешь». Процедил я, сверля морщинистое лицо отца пристальным взглядом. «Но с этого дня ты не лезешь в дела. Леогард мой!» «Адвокаты переписывают документы, сын!» Выдохнул отец и отвернулся. Я лишь кивнул. «Больше мне нечего было делать в этом доме, напоминавшем о величии старика и о том, какое я ничтожество!» Тачка взревела, как только руки опустились на руль. Скорость и мощь стального монстра успокаивала. «Чёртов старик!» – проорал я, перекрывая звуки рока, летящего из динамиков. «Чёртов папаша!» На телефон уже пришло сообщение. Всего одно имя. Женщина, которая должна стать моей женой уже через месяц. «Женщина, которую я видел несколько раз». Адвокаты старика подсуетились уже к утру. Прежде чем подписать бумаги, я заставил Ольховского Марка изучить каждый пункт контракта, каждую букву и каждый знак препинания. Я не доверял папаше и сейчас как никогда ожидал подвоха. Фирма, которой я отдал больше десяти лет своей жизни и которая начала процветать благодаря мне, должна перейти в мою собственность. Но от старика можно ожидать чего угодно. Стандартный брачный договор я воспринял как очередную сделку. Взаимовыгодную и перспективную. Старик, мой отец Дмитрий Максимович Львовский, получит внука или внучку. Передаст свою долю в компании мне, свалит на пенсию и перестанет тыкать меня носом в свое же дерьмо. Семья Несторовых обретет желанное место в Совете Директоров и дополнительный пакет акций компании. Я получу доступ к имуществу и капиталам Несторовых, которые являются частью приданного Дарье, моей будущей жены. Я не ждал, что женитьба как-то изменит мой образ жизни». Жена будет лишь галочкой в списке дел на неделю. А после зачатия наследника я и вовсе планировал максимально избегать встреч с благоверной. У меня была постоянная любовница, которая удачно угадывала все мои желания, не угнетала вопросами и планами на будущее. Маргарита за те полгода, что согревала мою постель, изучила мои привычки». Регулярный секс и крепкий сон в разных кроватях. У меня было жесткое требование по этому пункту. Я ненавидел делить постель с кем-то. Стабильно после секса с любовницей я уезжал из квартиры, которую снимал для неё. И ничего не изменится. Я был в этом уверен. «Не хочешь взглянуть на досье невесты?» — усмехнулся Марк, протягивая папку с бумагами. Я мотнул головой, давая понять, что документы изучу позже, по дороге в дом Несторовых. Из сведений, собранных Ольховским, я узнал, что моя будущая благоверная живет в городе вместе с родителями. Для Несторовых их дом был чем-то вроде места сбора всей родни, и по великим праздникам они все съезжались к папаше под крыло. Детей Несторовых было четверо. Геннадий Егорович оказался весьма плодовитым. Два старших сына слонялись по миру в поисках себя, транжиря нажитые папашей капиталы. Дарья – третий ребенок в семье. Увлекалась модой и содержала студию красоты, которую подарил ей любимый папочка. О младшей дочери Несторова ничего не было известно. Только имя и возраст. Мария Нестерова, 21 год. Фото к досье не прилагалось, но меня не интересовали отпрыски делового партнера. Дарья была привлекательной, мне этого достаточно. Я был уверен, что Дарья Львовская впишется в светское общество, ведь мы вращались в одних кругах. Банкет по случаю помолвки жениха и невесты проводился на территории Несторовых. Я прибыл в сопровождении Марка и свиты охранников. Папаша позаботился о моей безопасности. А я не возражал, намереваясь терпеть целиком все представление, которое запланировал Львовский старший. Плевать. Всего месяц и фирма будет моей. а старик уйдет на покой. О другом я и не мечтал. Дарья Несторова была красива. Изящная блондинка с голубыми глазами и шикарной фигуркой. Точеные скулы, прямой нос, голубые глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Фигурка у девушки была такой же идеальной, как ее маникюр и уложенные светлые кудри. Чувствовалась порода. А я мысленно усмехнулся. Старик подобрал по своему вкусу. Думаю, фотографии со свадьбы будут не менее идеальными. Дарья внешне очень подходила мне. Я задумчиво наблюдал, как девушка идет навстречу, спускается по лестнице, держа спину идеально ровной. От меня требовалось жениться и зачать наследника. И все вернется в прежнее русло. Я уже просчитывал процент акций, которые достанутся моему сыну или дочери. Что ж, вложение будет не самым удачным, но взаимовыгодным. Я уже мысленно прикинул, куда именно можно инвестировать при данной жены и как выгоднее получить с него процент. Пока Дарья плыла ко мне, вспомнил сообщение от помощницы. «Секретарь прислала график встреч на завтра». И самой последней значилась запись, Маргарита Рушинская. Весьма кстати. График был плотным, и последнюю встречу с любовницей пришлось отменить. А напряжение скопилось и требовало выхода. Придется секретаршу отправить за очередной безделушкой в ювелирку, чтобы Марго была благосклонна и помалкивала после жесткого секса. Мало кто выдерживал мой темп, но с Марго мне повезло. Да и за полгода она так и не успела мне надоесть. Журчащий голос отвлек меня от мысли о Марго. «Здравствуйте, Роман Дмитриевич», — скромно произнесла Нестерова, оказавшись рядом со мной, и потупила взор, но я четко прочел ее мысли. «Оценивает. Довольно». «Уламывать не нужно, супружеская ложа будет согрета ею по первому же намеку». Пожал тонкую ладонь. «Прохладная, идеальная, хрупкая». «Роман!» — исправил я невесту. «Вы прекрасна, Дарья». Девушка улыбнулась. Комплимент ей пришелся по душе. «А я знал, что большего от меня не дождется. Пусть хоть сто раз будет женой львовского романа». Моя душа не способна на чувства, и отец это знал, как и сам Несторов, как и его красавица-дочь.